Глава вторая. Прикладная теология и её значение в Хорогине. Ящера Аролт убил практически в одиночку, без помощи несколько растерявшегося тмора. А растеряться не опытному охотнику было отчего. Инфернал, отмахнувшись не один десяток миль по степи и поняв, что странные преследователи не собираются от него отставать, вдруг остановился как вкопанный, а в следующую секунду бросился на охотников. Опередившись с Какуна Аролда на пару дюжин метров в серый, одни неожиданности шарахнулся в сторону. И летящая на него туша ящера пронеслась мимо, чтобы через несколько секунд взовыйт от боли в распоротом боку, куда пришёлся удар рогатины Хорга. В следующий миг, Аролд уже соскользнул на землю и закрутился вокруг ревущего инфернала. Схватка была быстрой. Не успел разъярённый ящер взмахнуть хвостом, Как остро отточенное жало рогатины впилось ему под подбородок. Тварь взревела, поднимаясь на дыбы, и хорк тут же отпрянув ударил рогатиной в открывшееся белёсое подбрюшье. Обрёгши воли и хромовников плоть, инфернал захрипел. Из ноздрей ударил поток бурой жидкости, и ещё диабезно глухо ударилось о землю. Мощные лапы скребанули по земле, оставляя на ней глубокие борозды. Тело я ещё раз сотрясли конвульсии. И инфернал застыл, выпустив с последним выдохом тёмную дымку, которая тут же свернулась жгутом и исчезла. Тмор кое-как сполз с седла и еле слышно выругался. На более громкое выражение эмоций сил у него просто не было. Бешеная трёхчасовая скачка за инферналом порядком его вымотала. Парень похлопал спасшего его хаука по шее и направился к усевшемуся прямо на тушу твари, довольному своей победой Оролду. Но Вот завалил ты эту зверюгу. Тмор для верности пнул ящера в бок. А как мы её обратно потащим? И самое главное, где это наша обратно? Не нудит, Тмор лениво отозвался Хорг, даже не соизволив открыть глаза. Скоро явятся храмовники и всё организуют. А пока можно и отдохнуть. Человек окинул взглядом перемазавшегося в тёмно-бурой крови инфернала Аролда, опирающегося на такую же изгвазданную рогатину, и вздохнул. Вряд ли у самого Тмора получилось бы справиться с ящером, орудуя лишь тем дырным, что выдал ему храмовник. А Хорк спокоен, так, словно и не он только что завалил эту дуру без каких-либо магических выкрутасов. Впрочем, Тмор пригляделся. Не так уж и Ролд спокоен и умиротворён, как хочет казаться. Нет, блок на эмоциях он держит великолепный, а вот ладони аж побелели, сжимая древко рогатины. Да и колени чуть подрагивают. Почти незаметно, но все же. Кажется, адреналина белогривой черпанул полной мерой. А Ролд... Смор присел рядом с побратимом. «М?» «Я вот подумал, если порталы у вас так дешевы, что ими пользуются просто ради развлечения, типа нашей охоты, то ж мы столько в седлах-то тряслись, пока добирались до Айнмора?» «Если бы все было так просто...» Орги давно стали бы богатейшей расой в Марантаре. "Но вы", мыкнула Ролд. "Сеть порталов, подобных тому, что переместил нас сюда, штука стационарная и существует отнюдь не во всех городах Хорогина. Я бы даже сказал, что Аенмор единственный город на территории которого есть выходы этой сети. Остальные разбросаны по относительно необитаемым или попросту труднодоступным местам. Это, во-первых, А во-вторых, предупреждаю твой вопрос. Почему мы не строим эти порталы в городах? Отвечу. Мы не знаем, как их строить. Да что там? Нам даже неизвестно, откуда все эти берётся сила, достаточная для переброса. Это не наше изобретение. Всё тоже наследство ушедших. Только доставшееся не магам Харогина, а храму, который столетиями пытается понять принцип работы сети. Но пока безрезультатно. То есть управлять ею по принципу нажми на кнопку, получишь результат. Хромовники как-то научились, а вот дальше дело не идёт. Но они не теряют надежды. Я удовлетворил твоё любопытство. Хмм, да, Морз задумчиво кивнул. А у рисов с этим проблем нет. Так у них и стационарных порталов нет, только походные, пожал плечами Арольд. Кому что досталось, это называется. Нашим хромовникам доступ в сеть, а к ото подобным склады с портальными кругами Впрочем, некоторое количество этих игрушек есть и у нас, насколько мне известно, хотя и не в таких количествах, как у Рисов. Кстати, чтобы не отходить далеко от темы перемещений, а расскажешь, каким образом ты давичуму умудрился в мгновение ока перенести нас от подножия лестницы ко входу в башню? Неожиданно вкратцего закончил свою речь Арольд о тени. Тмор пожал плечами, стараясь, чтобы это выглядело как можно естественнее. Распространяться об истинных возможностях путешествий тенями он пока не собирался. На дальнее расстояние не действует. А так, в пределах прямой видимости, очень неплохой способ перемещения. Правда, как ты, наверное, заметил, несколько выматывающий. «Это да», — согласно кивнул Орулд. «Вроде бы только успел моргнуть, а уже находишься в другом месте, с головной болью и выворачивающимся наизнанку желудком». «Ты, Тмор, конечно, извини, но я лучше все-таки буду передвигаться на своем лу. Хоть медленнее, да для здоровья безопаснее». «А я и не предполагал становиться твоим перевозчиком», — выркнул парень. «У меня после нашего совместного путешествия к башням вообще было такое состояние, словно я ту лестницу бегом одолел. Да при этом еще и тебя на своем горбу, Волок». «Понятно». Оролд рассеянно кивнул и уставился куда-то в сторону ближайшего холма. Появившиеся из-за него мелькающие точки быстро увеличивались в размерах, явно приближаясь к охотникам. Хорк поднялся со своего трофея. А вот и хромовники. Ставает Мор: "Не будем мешать им разделывать нашу добычу". "Они обманут?" полушутя поинтересовался тот. "Пэринг, это рисы так дурно на тебя повлияли, или ты и до знакомства с ними был таким крыхабором?" Арольд чуть изогнул губы в едва заметной усмешке. продолжая при этом держать блок эмоций. Тмур только хохотнул в ответ, а Хорк покачал головой. Поднимая щиты, лучше не давать этим поводов прицепиться. Да понял, я понял, проворчал Тмур, надёжно запирая эмоции где-то глубоко в душе. Хоть общение с побратимом в некоторой мере и расслабило человека, держать в присутствии посторонних постоянный блок он не забывал. Все-таки еще слишком свежи были воспоминания о трактирном побоище с Райана и его приятелем, мстительный брат которого испоганил Тмору и Оролду большую часть путешествия по Харогину. Тем временем подъехавшие броненосцы, храмовники в количестве пяти штук спешились и сноровисто, не обращая ровным счетом никакого внимания на охотников, принялись за разделку инфернала. По степи пополз тяжелый дух из развороченной брюшины твари, Но даже он не заставил молчаливых хромовников хоть как-то отреагировать. Они всё так же невозмутимо, чётко и слаженно продолжили разборку инфернала на запчасти. Смор и Арольд с интересом наблюдали за процессом, стараясь держаться с наветренной стороны от туши ящера. Не прошло и часа, как инфернал был разделён до да так, что на месте боя остался только его далеко не полный скелет, да разбросанные вокруг куски мяса, уже привлёкшие падальщиков. Несколько огромных птиц нетерпеливо кружили высоко в небе, не рискуя пока опуститься на землю, а в стороне от места разделки твари, усевшись на куце и обрубке хвостов, устроилось с десяток животных, похожих на пегих широкомордых собак. Броненосцы приторочили мешки с частями инфернала к сёдлам, дождались пока охотники окажутся на своих скакунах, а Тмор ещё и оттащит серого от приглянувшегося хауку окорока, убитой оролдом твари. и медленные рысью тронулись по своим собственным следам. Оказавшись на уже знакомой по заповеднику в Эйон-Море рунной площадке, Смор только хотел спросить о том, как управляющий порталом храмовник узнает, что пришла пора возвращать экспедицию назад, но тут каменный круг полыхнул синевой, и кавалькада оказалась в давешней роще. Вот так. И самое главное, никаких поганых ощущений. протянул Арольд, поглядывая на Тмор. Парень в ответ только хмыкнул. Но «Ну, не объясняет же Хоргу, что при путешествии в тенях сам Тмор не испытывает ровным счётом никаких неудобств. Зачем? Я заметил, ответил молодой человек, и глянув в сторону удаляющихся из рощицы хромовников, поинтересовался. Но, «Ну, и когда мы получим нашу часть добычи? Нашу? Чуть расслабившись с уходом броненосцев, Арол чуть приспустил щиты и, усмехнувшись, изобразил удивление. То есть завалил зверю гуя, о трофеи пополам, так что ли? Заметь, ты сам это предложил, оразвёл руками Тмор. "Хам ты, Гардена", притворно печально вздохнул Хорк, но тут же плеснул смехом. "Не волнуйся, сейчас на выезде из заповедника получим свою часть. Поехали?" "Ага", кивнул парень. Тем более и пожевать чего-нибудь уже хочется. "Обжора" констатировал Аролт, разворачивая своего коня, чем вызвал очередную усмешку Тмора и предвкушающее ворчание Угалька, привычно согревающего руку человека. Матушка Ирна, словно своими ушами слышавшая эту маленькую перепалку, встретила побратимов накрытым столом, за которым, к некоторым удивлению Тмора, уже устроился Байда, правда, пока ещё ничего не попробовавший. Всё-таки, кажется, нахальство кузнеца-артефактора имело свои пределы. и он не стал разорять стол в отсутствие хозяина дома. Так что несчастный здоровяк застыл на стуле каменным изваянием, и только страдальческий взгляд, которым он сверлил исходящие паром блюда, да свист, с которым его мясистый нос жадно втягивал соблазнительные ароматы, выдавали всю глубину мучений и стойкость духа, с которой Байда переносил вынужденное бездействие в ожидании Оролда и Тмора. «Ну наконец-то! Явились урговы дети!» Грохотнул кузнец, и едва побратимо вошли в столовую. «И где же вас на сила? Неужто толстолобики так задержали?» «Да нет», — покачал головой Оролд, — «мы от них уже давно слиняли. Просто захотелось немного развеяться после этого их театра абсурда. Вот мы с Тмором и решили устроить короткую охоту». «Сами к храмовникам полезли, значит?» «Ну-ну», — проворчал Байда, не переставая наполнять свою тарелку. «Мозги у тебя есть или нет, Ари?» «Мне почему-то кажется, что уже нет. Все в ляле утопил». «Да ладно тебе?» А Роуд откинулся на спинку стула. «Все же в порядке, все целы. Ну что бы они мне сделали?» «Да кто их знает?» рявкнул Байда. «Я с вашим народом уже не одну сотню лет по одним тропам хожу, но даже сейчас не могу сказать, что способен просчитать действия храма и его реакции». «Да кто ты?» пожал плечами невозмутимый Несмотря на уже пышущего раздражением артефактора Арольд. Никто, кроме Хорга, не способен понять храм, и никто, кроме храма, не способен понять Хорга. Слышал такое изречение? Читал, буркнул внезапно успокоившийся Бейда. И всё-таки, поясни, зачем тебе понадобилось дразнить храмовников сразу после вашего представления в трактире. Заметь, это не только мне интересно. Кажется, Тмур тоже не откажется выслушать твои объяснения. Байда ткнул обглоданный птичий костью в своего соплеменника, внимательно следящего за перепалкой старых знакомых. Да тут и объяснять нечего, вздохнула Ролд. Храм, как дикий хаф, бегущий для него законная добыча. Попытаемся мы избежать после сегодняшнего происшествия или даже просто затаиться, храмовники восприняли бы это как немощь, а она прийтить тебе. Зато заявившись в заповедник, мы, можно сказать, заставили хафа отступить. Теперь у храма нет повода, чтобы обвинить Абхаш в слабости. И как следствие, если храмовники выжелают препятствовать клану в присоединении к верхней обители, у них не останется иных путей, кроме как объявить о ритуальном поединке Перехода. Никаких ножей в спину, никаких ядов и ловушек. Это будет нарушением кодекса храма. Вот так. А говорил охота, развеемся, вздохнул Тмор. Вот сразу толком объяснить не мог. «А ты был в состоянии воспринять это после совета мастеров в Вязи?» насмешливо осведомил Саролд. Но, заметив выражение лиц людей, решил все-таки хоть как-то объясниться. «Тмор, я прошу прощения за то, что не предупредил тебя заранее об идее с переходом в верхний храм и не успел рассказать, с чем тебе, нам, придется столкнуться на этом пути. Кроме того, прошу поверить, что я не задумывал ничего подобного тому, что произошло в трактире у лестницы». По моей задумке, мы должны были сами прийти в резиденцию Нижнего храма, когда-то хоть немного освоишься в Эйнморе. Но раз уж обстоятельства сложились иначе, и мне выпала возможность воплотить в действительность старую мечту клана, я не мог, не имел права упустить такой шанс. Тем более, что в ином случае наша встреча с храмовниками завершилась бы в лучшем случае в казематах храма. Помнишь нашего несостоявшегося убийцу? Вот. А уж с охотой Змор Я действительно не был уверен, что сразу после общения с мозголомами из башен ты сможешь быстро вникнуть во все тонкости взаимоотношений между кланами и храмом. Сам же помнишь, что у нас после советов в головах творилось. Мы и думать-то более еле-еле нормально не могли. Так, обрывки каких-то идей в голове крутились, да ещё вперемешку с впечатлениями от представлений наших толстолобиков. А тут ещё и пополши по городу слухи. В общем, действовать надо было быстро. Пока храмовники не решили, что мы пошли на попятный. К тому же нам и правда необходимо было встрехнуться. "Ург с тобой, интриган недоделанный", махнул рукой Тмор. В конце концов, всё, что идёт на благо клана, теперь идёт и на его благо, как представителя всего того же клана. Но раз уж вспомнила о об бобрывках идей, давай поделимся ими с Байдой. Не всё же ему на дичь налегать. Я нервничаю. изображавший полное своё отсутствие при монологе Хорга, мастер-артефактор с видимой неохотой оторвался от очередного блюда. А когда я нервничаю, я кушаю, помогает успокоиться. Вы с тмором два сапога пара, покачал головой Арольд. Ар Тот тоже жрёт как не в себя. Нашли тему для обсуждения, фыркнул Тмор. Может, всё-таки поговорим о более важных вещах? Байда с Арольдом Ар переглянулись и посерьёзнее синхронно кивнули. После чего мастер-артефактор приготовился слушать, отмор дополнять рассказ Хорга. Историю посещения Башен Байда выслушал молча, лишь иногда кивал или сосредоточенно хмурился. Так и не задав ни одного вопроса, артефактор дослушал повествование до конца и, прикрыв глаза, погрузился в размышления. Роскошный стол, накрытый матушкой Ирны, при посильном участии Громе был забыт. же появление десерта не смогло вывести байду из его транса. Тморво просительно покосился на Аролда, но тот только покачал головой и, прихватив со стола пару бокалов и графин с вином, направился в соседнюю комнату, жестом пригласив юношу следовать за ним. Небольшая уютная гостиная встретила их весёлым потрескиванием горящих поленьев в почерневшем зеве камина. Аролд сгрузил свою ношу на небольшой столик, поместившийся между двух глубоких кресел. оббитых тканью такого же мягкого песочного оттенка, что и обои на стенах комнаты. И одним щелчком пальцев заставил зажечься несколько матовых шаров, парящих под украшенным лепниной потолком. Подождём, хорк кивнул спутнику на одно из кресел и разлил по бокалам тягучее тёмное вино. Всё равно, пока он не разложит полученную информацию по полочкам, в себя не придёт. Ладно, пожал плечами Тмур. рухнул в кресло и прикубыв вина, требовательно посмотрел на Орлда. Что? Не понял Хорг. Да вот, вспомнил про твои слова о слухах там у трактира, протянул тмор. Не поделишься своими намётками? Почему бы и нет? согласно склонил голову Хорг. В общем, та идея проста. Слухи могли поддвинуть храм на жёсткие действия в отношении клана Абхаш, которые нам совсем ни к чему. Наше появление в заповеднике эту возможность отрезало. «Но ведь ты еще не весь клан, правильно?» «То есть ты считаешь, что сейчас храм может готовить какую-нибудь пакость не клану, а конкретно мне?» Вздохнул Тмор и, получив в ответ утвердительный кивок по братиму, не сдержал эмоций. «Саэлли Саэллис! Лис Ургени Нием Сетис Флах! Эстия Нодрих Рахн Эс Лайс Сор Нит Антар!» «Примечание. Перевод Шаэрре». дерьме и дерьмового, чтобы им урги пятки жарили. Эти ваши безголовые храмовники хуже выпалска в бездны. Именно. И чтобы избежать подобного исхода, я думаю, мы должны воспользоваться всё теми же слухами. Спокойно выслушав ругань Тмор и не забыв внести её в свою книжечку, проговорил Арольд. Мало мне было непоняток с Райена, которые, кстати, до сих пор никак себя не проявили, так ещё и эти ваши фанатики, прорычал Тмор. чувствуя, как просыпается уголек. Вот только вместо драконьего гнева крылатый друг начал распространять вокруг успокаивающие волны, почти моментально вернув хозяину и другу душевное равновесие. Тмор в последний раз со свистом втянул в себя воздух и уже спокойным тоном спросил. «И как ты это себе представляешь?» «Тебе нужно принять благословение тьмы от главы верхней обители при скоплении горожан». По губам Хорга зазмеилась хитрая улыбочка. «И как ты это себе представляешь?» И поверь, того количества слухов, что поползут по Айенмору после благословения, будет более чем достаточно, чтобы храм оставил тебя в покое. Тем более, когда горожанам станет известно, что ты тот самый человек, что уже доказал свое превосходство над клириком храмовников. Хм, уверен, недоверчиво поинтересовался Тмор. И кто же им скажет, что я и есть тот самый великий и ужасный темный маг? «А ты думаешь, в Айенморе так много свободно разгуливающих по улицам круглоухих? Ты да бай, да вот и все. Тот десяток людей-магов, что находится под надзором башен, в городе не появляется вовсе. И не появится до окончания обучения. Так что узнают, не волнуйся». «Ну да», — кивнул Тмор, ернически улыбаясь. «Осталось только организовать это самое большое скопление народа». «Декада первоцвета, Тмор. И она начнется послезавтра». А в первый день декады в главном храме Аенмора пантифик будет вести службу, на которую соберётся как минимум полгорода. Самое главное это будет та самая половина, что в курсе кодекса храма и норм, которых придерживаются его служители. Ровным тоном проговорил Арольд. Понимаешь? Да уж. Ну что ж, пусть будет так. Парень залпом допил вино и оглянулся на дверь, ведущую в столовую, из-за которой вдруг раздался приглушённый расстоянием храп. Эдмор усмехнулся. Похоже, Байда окончательно задумался. А, Арольд, может его разбудить? Зачем? Матушка Ирна прекрасно справится с этим делом без нашего участия, хмыкнул Хорг. Она, знаешь ли, терпеть не может, когда за накрытым столом кто-то занят чем-то, кроме еды и беседы. В это время в столовой раздался какой-то грохот, и через секунду в гостиную валился сонно протирающий глаза Байда, принципиально не замечая переглядываний Арольда и Эдмора. Мастер-артефактор широко зевнул и, протопав через всю комнату, рухнул в жалобно скрипнувшее под его весом кресло. «Ну, так, спешу вас обрадовать», — прогудил гигант, почесывая ладонью щетину на подбородке. «Кроме райанной храма, вами плотно интересуются в башнях». «Мы заметили, знаешь ли», — Аторолда повеяла иронией. «Это были еще цветочки», — ухмыльнулся в ответ мастер. Интерес проявляет не кто иной, как глава совета мастеров Вязи. И я не имею в виду простое любопытство. Что-то ему нужно от Тмора, что-то конкретное. И еще, проанализировав, да-да, не стоит так ухмыляться, юноша, мне еще и не такие словеса знакомы. Так вот, раскинув мозгами над вашим рассказом, к своей первой новости могу добавить еще одну. Судя по действиям старого Лича и его поведению на совете, Он заинтересован в Таморе единолично, то есть как частное лицо, а не Верховный мастер Виази Башин. Причём заинтересован настолько, что заранее, даже не заручившись согласием парня, показал всему совету, что будет пользоваться всеми своими возможностями, как личными, так и административными, чтобы этот интерес был удовлетворен, и никто из магов не смел путаться у него под ногами. Отсюда вывод: Татмор не просто нужен главе совета, ему очень нужен. Зачем пока не знаю малой информации. Да, есть еще небольшая вероятность, что на самом деле Личу-то ни к чему, и он просто воспользовался удачным случаем, чтобы отвлечь внимание Совета и тем самым прикрыть какие-то другие свои делишки. Но еще раз подчеркну, вероятность такого варианта стремится к нулю». «И что это нам дает?» задумчиво протянул Оролд. «Пока ничего. По крайней мере, до тех пор, пока Лич сам не соизволит объясниться». пожал плечами Байда. "Ну почему же? Думаю, в этом есть один плюс", заметил Тмор. "Маги ведь тоже относятся к той половине города, что придёт на службу". "А ведь правда", подхватил Арольд. "Подобный поворот сыграет нам на руку. Конечно, болтать с кем попало об интересе главы совета магов не станут, но после праздничной службы, да ещё послушав шепотки горожан, С родичами поделятся новостями непременно, а учитывая, что в каждом клане есть хорги, входящие в клир, храмовники очень быстро будут проинформированы о заинтересованности главы Совета Мастеров Вязи в одном круглоухом. «Дети! Ну, сущие дети!» — проворчал Байда. «Им открытым текстом заявляешь, что один из правителей Харогина решил использовать их в своих играх, а они какие-то плюсы ищут». «Так знаете, что я вам скажу?» На любом людском кладбище таких плюсов полно, над гробными крестами зовутся. Неужто и здесь Иисус отметился, не удержал язык за зубами Тмор? Да нет, у местных людей крест на круге, знак четырёх стихий, колесо жизни. Стоп. Байден на автомате выдавший своё пояснение, на мгновение замер на месте и изумлённо вытращился на Тмора, переходя на язык русского анклава свободного города. Опеньки Не как у меня тут землячок организовался. Можно и так сказать. На том же языке ответил Тмор, бросил взгляд на пребывающего в недоумении Оролда и, перейдя на наречие Мурантара, обратился к побратиму. Мы тут с Байдой выяснили, что пришли сюда из одного и того же мира. Ну или как минимум параллельных миров, поправил его оправившийся от удивления артефактор и тут же нахмурился. Но эта интересная тема может подождать, а пока я хочу вернуться к нашим баранам И уверится в том, что вы, молокососы, понимаете, в какое дерьмо вляпались с этим старым лечом. Байда. Во всё это, как ты выразился, дерьмо, я вляпался ещё до приезда в Хорогин, и как бы ещё не в свободном городе, когда познакомился с гором Анрауд. Вздохнул Тмор. Ещё в Шаере мне стало ясно, что Рисам что-то от меня нужно. Да и эта поездка в Хорогин Сильно сомневаюсь, что без санкции главы совета мастеров Вязь Дука Абраш согласился бы привести на родину не мало того, что человека, так ещё и из земель недавнего врага. К тому же, защитник клана, входящего в дом Инил, чья ненависть к хоргам общеизвестна. Это вот Орролт у нас рискуют просто за компанию. Так что понял. Байда потёр огромными ладонями лицо и уставился на пылающий в камне огонь. Спустя несколько минут мастер-артефактор откинулся на спинку кресла и тихо заговорил. Ну и попал же ты в земли. Ох, как попал. Да и Арри тоже недалеко ушёл. Вы же побратимы, как я понимаю. А значит, можешь не надеяться, что эта белогривая ледышка оставит тебя один на один с твоими неприятностями. Императива у него не те, если ты понимаешь о чём я. Но ну, раз о ролд в деле, то и от меня ты теперь никуда не денешься. К тому же, ты мой земляк вроде бы. А своих в беде бросать негоже. Хотя, конечно, бывают такие свои, что хуже чужих, но ну, да ты вроде не из них. Уж у меня-то глаз на мёртвом всякую гниль заверстучую. Так что не обессуть, но я к тебе в компанию тоже влезу. Как говорится, гуртом и бадько бить сподручнее. В гостиной повисла тяжёлая тишина. Люди и хорк переваривали новости и итоги своих размышлений, время от времени потягивая из бокалов старое вино и не замечая, как за стрельчатыми окнами гостиной Сгущается ночная тьма. Тишину разорвал стугу в двери, и в комнату влетел Лерой. «Мастер Ари! У ворот благородные Эры просят уделить им время для беседы!» «Эры? Храмовники? Маги? Кто?» А Ролд стремительно выпрямился. «Нет-нет, мастер Ари! Благородные Эры! В цивильном платье!» Помотал головой Громи. «Да? Кто бы это мог быть? Ладно, зови их в малый зал!» Мы будем там через минуту. Пивнул Аролт и повернулся к людям. Ну что, составите мне компанию? Посмотрим, кого там нелёгкая ночь глядя принесла. А то, одновременно ухмыльнулись Тмор и Байда. Так до чего сидим, кого ждём? осведомился Аролт, сохраняя фирменную каменную маску на лице, и тут же двинулся к выходу в столовую. Тмор с Байдой переглянулись. И поднявшись с уютных кресел, последовали за хозяином дома, уверенным шагом двигающимся через анфиладу комнат, неприятно напомнивших Тмору архитектурные изыски Башан, по которым древний Лич не так давно водил его и Аролда. То ли Хорк почувствовал то же самое, что и его побратим, то ли маршрут к упомянутому малому залу пролегал именно так, но почти в ту же секунду Аролд резко свернул в довольно узкий коридор, который и вывел их в параллельную предыдущей анфиладу, в конце которой виднелись столь любимые риссами и хоргами высокие двустворчатые двери, богато украшенные резьбой и инкрустированные какими-то полудрагоценными, а может и драгоценными камнями. Точнее, тмор определить не смог, а спрашивать байду было лень. Возникший словно из ниоткуда у этих самых дверей лерой распахнул тяжёлые створки перед приближающимся хозяином дома и тут же испарился. В малом зале, точно в центре пустого помещения, статуями застыли трое белогривых в богато украшенных длиннополых накидках, распахнутых так, что любой желающий мог увидеть под ними плотную черную матовую чешую гибкого доспеха и роскошно отделанные рукояти мечей. Оролт остановился в нескольких шагах от гостей, а Тмор и Байда замерли чуть позади, повторив тем самым построение гостей. «Приветствую вас в резиденции моего клана, благородные эры! Буду рад услышать причину столь позднего появления уважаемых владителей в моем доме!» Абхаш на мгновение склонил голову, не спуская при этом глаз с визитеров. Стоявший чуть впереди своих сородичей Хорг, словно зеркало, отразил движение Оролда. «Владитель Абхаш, я и мои спутники сожалеем, что вынуждены были нарушить ваш вечерний отдых». Но мы лишь посланники, исполняющие волю главы нашего клана. А дело, что привело нас к порогу вашего дома, не терпит отлагательств. Рука Белогривого скользнула куда-то в складки накидки и через мгновение вынырнула, сжимая свиток с алой, словно подсвеченный изнутри печатью. Глава клана Райана, владетельный Эр Сида, приглашает вас, Эр Аролд, и человека, сопровождавшего вас в пути из Мейльса в Айенмор, в дом бесед. Завтра, на закате». Договорив, Хорк коротко кивнул и, развернувшись на каблуках, вышел из зала в сопровождении своих молчаливых сородичей. «Н-да, Лерой, проводи». А Роуд кивнул стоящему у дверей громе и, хлопнув свитком по открытой ладони, глянул на Тмора и Байду, так же, как и спутники Гонса Райана, не проронивших ни слова за все время этой да нельзя официальной аудиенции. «Вот так». Хорошо ещё, что в дом бесед пригласил, а не сразу в круг чести.